Глава 25. Никогда не интересовался, как в различных спецслужбах выявляют шпионов или разведчиков. Определение зависит от того, с чьей стороны смотреть. Но одно знают точно – засвеченный шпион уже не шпион. Либо его берут, так сказать, с поличным и дальше используют в своих интересах, либо пытаются перевербовать и опять-таки использовать в своих целях. и третий вариант – раскрытого шпиона попросту убирают. Причем не обязательно враги. В нашей же организации все немного по-другому. Да и определение «шпион» применительно к архимагам в корне неверно. А у нас выявляют именно архимагов, либо просто магов, достаточно сильных и опытных, вроде Ризикуса. Для чего? Чтобы знать в лицо возможных диверсантов, так как только маги могут свободно действовать на территориях базы или школы. А архимаги могут доставить множество проблем. А обычным, даже очень хорошо подготовленным диверсантам в аномалиях ничего не светит. Конечно, вариант того, что Архимаг будет устраивать диверсию в чужой стране, ничтожно мал. Но, тем не менее, такое все же возможно, и основы диверсионной подготовки во время обучения нам преподают. Так же, как и нашим основным конкурентам. Само собой, скрыть Архимага, работающего в аномалиях в наше время высоких технологий, практически невозможно. Тут никакая магия не поможет. Поэтому до нас, сотрудников организации, личности всех новых предполагаемых диверсантов доводят сразу после выявления таковых. Но и здесь, я уверен, бывают исключения, и не каждого архимага отправляют работать привратником. Вот этот Эндрю как раз и есть такое исключение. Его фотографии и выжимки из досье мне показывали полтора года назад. С ремаркой, что он явно работает не по специальности, а довольно давно занимается какой-то никому не нужной фигней. Чуть ли не в школе учится. А выявить его удалось с большим трудом и вроде как случайно. Я тогда, конечно, фотографии просмотрел, личное дело полистал, головой покивал, да и забыл. Ну, занимается какой-то там молодой американский архимаг непонятно чем. Так и пусть себе занимается. Нет, какое дело. А в итоге он теперь стоит передо мной, представленный женихом моей подруги детства. Из этого следует что? Правильно, этого урода целенаправленно подвели Кане для работы со мной. Странный, конечно, ход со стороны американцев, но не мне, чайнику, в подобных делах об этом судить. Важнее другое. Эндрю в данный момент раскрылся. Явно понял, что я знаю, кем он на самом деле является. Вот только никаких эмоций, кроме намерту прилипшей к физиономии дружелюбной улыбки незаметно. Нет ни испуга, ни разочарования от провала. Напротив, американец ведет себя так, словно все идет по плану. Из этого следует только одно – Раскрылся он намеренно, для того, чтобы выйти на контакт со мной. Что именно ему нужно, гадать бессмысленно. Думаю, вскоре Эндрю сам меня просветит. Вот только мне, несмотря ни на что, в данный момент больше всего хочется оторвать ему голову. В прямом смысле этого слова, чтобы с хрустом костей и фонтаном крови. Но самое поганое то, что сделать я ничего не могу. Не могу даже хоть как-то намекнуть Ани, которую в темную используют в чужих играх. «Влад, ты чего?» Вывел меня из раздумия Анин голос. Почему американец? Кашинул я, сообразив, что ляпнул, не подумав. Надо срочно как-то выкручиваться и не подавать виду, что знаю этого типа. Акцент. Мне кажется, что в его английском присутствует американский акцент. О! Радостно воскликнул Эндрю. Вы, Влад, очень наблюдательный. Я действительно долгое время жил в Техасе. Семейный бизнес, но и думать не мог, что подхватил акцент. Да, удивилась младшая Копелево. «А ты мне об этом не рассказывал». «Прости, милая», — состроив виноватую физиономию, извинился этот гад. как так к слову не пришлось». «И много еще я о тебе не знаю», — чуть склонив голову, поинтересовалась Аня. Но в ответ получила лишь полное раскаяние глаза и разведенные в стороны руки. Девушка еще немного посверлила американца подозрительным взглядом и посмотрела на меня. Не стоило за акцента так нервничать. «Прости», — в свою очередь извинился я. И, желая поскорее перевести тему, достала из кармана шкатулку с сережками. Кстати, это тебе. Влад, подарки принято дарить позже, в уместное для этого время, а не на входе. Сердито пихнула меня в бок Оксана. «Ой, спасибо!» — обрадовалась Аня, принимая шкатулку и не обращая никакого внимания на ворчание сестры. «Какая прелесть!» Не знаю, действительно ли девушке понравились сережки или она хотела позлить сестру, но вид у нее был очень довольный. «Очень интересная штука!» ставил свои пять копеек Эндрю, глядя на подарок из-за плеча младшей Копелевой. — Если не ошибаюсь, это ручная работа? — Да, одновременно очень похоже протянули сестры Копелеве, уставившись на серьги так, словно только что их заметили. — Ну да, — отчего-то слегка смутившись, признался я. — Сделал когда-то, еще во время учебы. — Подожди, — перебила меня Оксана. — Ты хочешь сказать, что сделал их сам, собственными руками? и посмотрел на меня таким взглядом, словно я ее любимую дедушку убил. «Э-э-э», беспомощно проблеял я, сделав шаг назад и злобно посмотрел на американца. Он сто процентов, этот козел надеялся именно на такую реакцию девушек и специально меня подставил. «Влад, это так прелестно!» — в свою очередь проворковала Аня. Причем мило так проворковала, да еще снова в щеку меня щмокнуло. «Обязательно буду их носить». На мое счастье, в ворота вошли очередные гости, отвлекая внимание хозяйки торжества на себя. К нам с Оксаной тут же направилась девушка в униформе горничной, но наткнулась на взгляд старшей Копелевой и куда-то моментально испарилась. Если честно, то я и сам с удовольствием куда-нибудь исчез. Во-первых, надо было срочно позвонить и доложить об американце. А во-вторых, Оксана как-то слишком уж недобро на меня поглядывала. «Нам на задний двор», — сообщила Оксана, когда мы вошли в дом. К слову, особняк Копелевых был раза в три больше совсем не маленького дома моего отца. Вот только у отца каждая комната была пропитана уютом, в результате чего создавалась по-настоящему домашняя обстановка, чего совсем не наблюдалось у Копелевых. Тут была какая-то олеповатая, безвкусная роскошь. Много позолоты, хрусталя и каких-то картин в дорогих рамах. «Где здесь туалет?» — покрутив головой по сторонам, спросил я у Оксаны. «Там!» — показала она рукой на один из коридоров и бросила на меня недовольный взгляд. «Я подожду». «Да не обязательно», — махнул я рукой, — «не заблужусь». «Я подожду», — ледяным тоном повторила Оксана и отвернулась. Я мысленно плюнула и направился в уборную. Что-то сегодня мне совсем не нравилось поведение старшей Копелевой. Какое-то постоянное недовольство, раздражительность и стервозность. Оказавшись в роскошном санузле, я запер за собой дверь и, достав мобильник, набрал номер шефа. Его телефон был включен, вызов шел, вот только отвечать начальство от чего-то не спешило. Предприняв еще две безрезультатные попытки дозвониться, я подумал и решил набрать ризикуса. «Да, Грин», — почти сразу же ответил Мак. «Мастер, тут такое дело». Я быстро обрисовал ситуацию с американцем и замолчал, ожидая инструкций. «Ага, значит, все-таки решили пойти на контакт», — немного помолчав, произнес он. «Давно пора». «Подождите, мастер», — перебил я, — «что значит «давно пора»?» «Получается, вы знали, что американцы попытаются на меня выйти?» «Это не важно, Грин, совсем не важно. Главное, что все же вышли». «Как это не важно?» — попытался возмутиться я. «Хватит истерить, Влад!» — рявкнул в трубку Ризикус. «Присматривая за американцем ничего не предпринимаем. мы скоро будем. Как понял?» «Мастер, я...» «Как понял?» — спрашиваю. — надавил он голосом. «Вас понял?» — недовольно буркнул я. «Конец связи». Немного постояв, с ненавистью глядя на мобильник, я прикрыл глаза и попытался успокоиться. Черт, да что за день такой сегодня?» Все словно сговорились и поставили себе цель вывести меня из себя. Черт, черт! Убрав телефон в карман, я подошел к умывальнику, открыл холодную воду и поплескал на лицо. Меня немного отпустило, хотя раздражение никуда не делось. Промокнув бумажным полотенцем лицо, глянул на свое отражение в зеркале и попытался притушить злой огонь в глазах. Получилось не очень. Напиться, что ли?» Оксана действительно меня дождалась. Окинула придирчивым взглядом, поправила воротник сорочки и, взяв под руку, потянула к выходу на задний двор. Да уж, если особняк у Копелевых был огромным, то задний двор, как его назвала Оксана, и вовсе поражал своими размерами. При желании тут можно было бы без труда провести футбольный матч. И еще осталось бы место под трибуну для зрителей. Надо сказать, что на праздник для младшей дочери Копелевы не поскупились. Тут и там беспорядочно разбросаны легкие шатры, в которых были накрыты столы с закусками. Редкие деревца украшены какими-то ленточками и воздушными шариками. Чуть в стороне располагалась целая батарея мангалов, рядом с которыми колдовали одетые в белоснежную униформу повара. Повсюду сновали официанты с напитками, а на противоположном конце двора была смонтирована самая настоящая сцена, на которой же выступала какая-то группа. И гости. Целая толпа гостей. На первый взгляд, человек двести, и они, судя по всему, все продолжали пребывать. Ого! — только и смог произнести я, невольно остановившись. — Да, папочка на Ане не экономит, — скорчив недовольную гримаску, сказала Оксана. — О, а вот он сам. Пошли знакомиться. — Зачем? — удивился я, не сдвинувшись с места. — Влад, ну где твое воспитание? Надо же поприветствовать хозяина дома. — Может быть, в другой раз? Вот как-то совсем мне не улыбалось сейчас знакомиться с ее отцом. Вряд ли он будет рад меня видеть, а мое настроение и так ни к черту. — Влад, ну не будь букой, — девушка крепко прижалась ко мне, заглянула в глаза и захлопала ресницами. — Мне это нужно. — Нужно? — переспросил я, начиная понимать истинную цель своего визита сюда. — И эта цель, а точнее намерения Оксаны, мне совсем не нравились. — Влад, ну пожалуйста, — Просительно протянула девушка, еще сильнее прижимаясь ко мне. Но вдруг резко отпрянула, аккуратно взяла меня под руку и гордо выпрямила спину. Уже неважно, он сам к нам идет. Я проследил за ее взглядом и увидел, что к нам направляется Борис Сергеевич Копелев, собственной персоной. На вид ему чуть за пятьдесят, высокий, худощавый. Я знал его в лицо, но знакомым мы не были. Он остановился в двух шагах от нас, недолго, но пристально посмотрел на меня и перевел взгляд на Оксану. «Дочка?» «Привет, пап», — натянута улыбнулась она. Познакомься, Владимир Северский, мой жених. Надо сказать, что от такого представления я маленько завис и даже забыл возмутиться. Жених. Ну надо же, вот это подстава. Не ожидал, если честно. Я догадывался, что Оксана потащила меня сюда для того, чтобы официально представить обществу как своего молодого человека. И хоть мне это было не по душе, но понять девушку я мог. Она явно надеялась таким образом отвадить навязанного отцом ухажера. Но жених. Жених? Борис Сергеевич недобро прищурился. «Так сразу?» «А чего тянуть, пап?» — пожала плечами девушка. «Время сейчас такое, что если девушка сама быстро мужа не найдет, то родители сделают это за нее. Средневековье какое-то честное слово». «Никто тебя замуж против твоей воли выдавать не собирался, не придумывай», — процедил Копелев, даже не сделав попытки скрыть свое недовольство. «Ну, конечно», — закатила глаза Оксана. «А что тогда?» Пока шла я, привлекая внимание отца и дочери. — Я вас покину ненадолго. Прошу прощения. И, не дожидаясь возражений, быстро зашагал к ближайшему шатру с закусками. Но по пути резко затормозил, перехватив пробегавшую мимо официанта и цапнул у него с подноса бокал с коньяком. — Жених, мать вашу! — прогнулся я и опрокинул в себя содержимое бокала. Коньяк легко проскользнул в желудок и разлился по телу приятным теплом, оставив во рту давно забытое послевкусие. А хорошо, я уже пять лет практически не пил ничего крепче легкого вина. Как-то совсем не хотелось после того случая, а сейчас вот не смог сдержаться. И, возможно, не зря. Алкоголь хоть и не избавил меня от ужасного настроения, но определенно слегка расслабил. Недолго думая, я поманил к себе другого официанта и сграбастал еще один бокальчик. Но выпить не успел, так как наткнулся на направленный меня взгляд полный ненависти. «Головин!» Он стоял у столика с закусками, держа в руках небольшую тарелку. Черт, да что ж за день сегодня такой? Не хватало мне для полного счастья еще и этого типа. Секунд десять мы с ним играли в гляделки, а затем отец погибшего Дэна медленно поставил тарелку на стол и сделал два шага по направлению ко мне. Но неожиданно на пути головина, словно из-под земли, вырос крепкий широкоплечий мужчина с седым ежиком волос на голове и что-то ему тихо сказал. Затем развернулся и, улыбаясь, подошел ко мне. А Головин, бросив на меня еще один ненавидящий взгляд, вернулся к столу. «Ну, здравствуй, пропажа!» — радостно поприветствовал меня Короб. «Отдыхаешь?» «Да если бы, дядь Сереж, со вздохом произнес я и залпом осушил бокал. «А ты тут какими судьбами?» «Да так, мим проходил!» — хохотнул он. «А ты чего, не рад?» «Рад, дядь Серёж. вот честно, очень рад!» «Это хорошо!» — по-доброму улыбнулся Короб. Но тут же нахмурился и строго добавил. «А уж вот что пьешь плохо, да еще и без закуски!» «Настроение такое, что, как говорится, без ста грамм не обойдешься», — махнул я рукой, чувствуя после второго бокала и встречи с коробом некое умиротворение. «Ну-ну», — хмыкнул он, — «ладно, дело твое, не маленький уже. Ты с отцом поговорить не хочешь?» «С отцом?» — удивленно переспросил я. «А он тоже тут?» «Ага, тут. Генерал подумал, что хоть тут сможет со своим блудным сыном пообщаться». откуда вы?» «Ой, Влад, перестань. Ты уже чуть ли не живешь с Оксаной Копелевой». Логично было предположить, что и на день рождения ее и сестры вы придете вместе. Ладно, иди, генерал тебя, кажется, еще не заметил. Сюрприз сделаешь, и не пей больше. Хорошо, дед Сереж. Не сдержал улыбки я и, проследив за взглядом короба, действительно увидел отца, который что-то рассказывал невысокому точному мужчине в сером костюме. Неспешно преодолев разделявший нас 20 метров, я остановился чуть в стороне, не желая влезать в чужой разговор. Но родитель заметил меня почти сразу. Вежливо извинился перед собеседником, подошел ко мне и порывисто обнял, чего я, честно говоря, совсем не ожидал. Такое поведение ну никак не вяжется с его образом вечно строго у вояки. «Здравствуй, сын!» — негромко поздоровался он, отстранившись. «Привет, пап!» — неожиданно даже для самого себя сказал я, ведь папа я его не называл с самого детства. Ненадолго между нами повисло неловкое молчание. Отец рассматривал меня, а я его, только сейчас обратив внимание на то, как он постарел. И почему я в прошлый раз этого не заметил? Конечно, возрасту генерал уже весьма солидный. Многих мужчин в его годы иначе как дедушками и не назовешь. Но родитель всегда выглядел моложа, а сейчас... — Поговорим? — первым нарушил молчание отец. — Да, конечно. — кивнул я, все еще чувствуя некую неловкость. — Сын, я хотел извиниться, — начал он. — Извиниться? — совсем уж пришибленно переспросил я. — Все чудесати и чудесати. Вот уж чего совсем не помню, так это чтобы отец когда-нибудь извинялся. — Да, сын, — кивнул генерал, — я был неправ, что начал давить на тебя. Просто я за тебя волнуюсь. — Да все нормально. — Не перебивай, — Властно сказал он, сразу став похожим на себя прежнего. — Я был неправ, сын. Если ты решил делать военную карьеру, то я всецело одобряю твой выбор. А бизнес? Ну его к черту этот бизнес. Отец усмехнулся и обвел глазами собравшихся на сегодняшнем празднике гостей. — Посмотри на них, сын, что ты видишь? Я серьезно отнесся к его вопросу и внимательно вгляделся в людей, хотя не понимал, к чему генерал ведет. — Сливки общества? — добавив голос сарказма, спросил я. — Это они себя считают сливками, — покачал головой отец. — А на самом деле они отбросы. Опухоль на теле человечества. Сильная, зажравшаяся и разросшаяся от вседозвольности опухоль. Им же ничего в этой жизни не надо, кроме денег. Причем денег ради денег. чтобы было? Они не живут, а существуют. Бесятся с жиру, выдумывая все новые развлечения, и ни во что не ставят жизни обычных людей. Честных людей. Почему честных, спросишь? А потому что в нашей стране, да и не только в нашей, честным трудом не разбогатеешь. Впрочем, я не об этом хотел сказать. Он снова посмотрел на меня. Лучше, сын, быть военным с копеечной зарплатой, чем таким вот дерьмом, считающим себя сливками общества. А в прошлую нашу встречу я просто вспылил. Не заметил, что ты уже вырос. У меня хорошая зарплата. Ставил я просто, чтобы не молчать. Да это не важно. Если тебе что-то будет нужно, то ты всегда можешь обратиться ко мне. Всегда, слышишь? Я в ответ лишь кивнул, решив не спорить, не доказывать отцу, что и сам могу совсем разобраться. И еще одно. Немного помолчав, продолжил родитель. Если вдруг возникнут проблемы, то помни, что я сделаю все, чтобы их решить. И короб тоже. — Да какие проблемы? — пожал плечами я. — Мне все хорошо, пап, честно. — Предчувствуй меня, сын. Плохое предчувствие. Он снова умолк, смотря невидящим взглядом куда-то в сторону. Потом мотнул головой, словно отгоняя на вождение, улыбнулся. — Ладно, хватит о грустном. Расскажи лучше, как поживаешь. Короб мне, конечно, докладывает, но сам знаешь, доклад — это всего лишь доклад. — Докладывает? — попытался возмутиться я, но не выдержал и рассмеялся. «Ну, — Действительно, чего я хотел? чтобы короб что-то скрывал от своего друга и командира? Или чтобы отец, который все в этой жизни привык контролировать, вдруг взял, да и оставил своего единственного сына в покое? — А куда он денется? — тоже повеселел отец. — Докладывает, конечно. Работа у него такая. Ты, кстати, домой не хочешь заглянуть на днях? Можешь даже со своей девушкой. С Викой познакомишься, а то в прошлый раз как-то нехорошо получилось. Отец быстро все это произнес, и во второй раз на моей памяти смутился. — Заеду пообещал я, пытаясь скрыть улыбку. Скорее всего, послезавтра, если на работу не выйдем. «Влад?» — вдруг окликнул меня кто-то с сильным акцентом. Обернувшись, я увидел Эндрю и почему-то совсем не удивился. «Я на секунду», — сказал я отцу и подошел к американцу. «Влад, прости, что отвлекаю», — быстро заговорил он на английском, «но время не ждет. Скажи, ты уже сообщил своему начальству обо мне?» «Начальству?» — удивленно спросил я. «Ты о чем?» «Ой, да ладно!» — нахмурился американец. «Не притворяйся. Ты знаешь, кто я? Я знаю, кто ты. Так зачем играть в конспирацию?» «Ну, допустим», — нехотя кивнул я. «Ага!» — довольно потер он руки. «Значит, они скоро будут здесь. Кто? Ваш шеф? Или, скорее, Ризикус?» В этот раз я промолчал, лишь удивившись про себя осведомленности наших конкурентов. «Впрочем, это совершенно не имеет значения. Нас устроит любой из них». «Устроит?» — не сдержал я смешок. Да, Влад, позвони и сообщи, что с ними хотят встретиться. И все? С ядовытым сарказмом спросил я. Всего лишь позвонить и сообщить. Нет, не все. Сообщи, что с ними хочет встретиться представитель изначальных.